сказал бы ему, что все это мне хорошо известно, но не успел я открыть рот, как он продолжал. Такая книга, как ты понимаешь, содержит массу компрометирующих материалов. И Бингли сказал мне, что ему тоже пришлось написать туда бы мне несколько страниц, которые станя недостоянием гласности, так сильно повредят мне во мнении избирателей, что победа на выборах достанется моему сопернику Задару. Он добавил, что другой на его месте продал бы книгу оппозиции и заработал большие деньги, но так поступать он не намерен. Это был бы низко. И за тот короткий срок, что мы были вместе, он успел привязаться ко мне. А я и не знал, что он такой замечательный парень. Я-то всегда считал его немного невежий. Видишь, как легко ошибиться в людях. Я снова хотел вклиниться, но он мне и пикнуть не дал. Мне следовало сказать раньше, что комитет клуба, признавая важность этой книги, передал ее на хранение Бингли, что он берёг её к япущей ока, и он все время боится, что злые люди пронюхают об этом и попробуют украсть книгу. Так что, сказал он: "Я сниму тяжкий груз с его души, если возьму книгу в свое распоряжение" тогда я смогу быть в полной уверенности, что содержащиеся в ней факты не будут использованы против меня. Я возвращу ему книгу по окончании выборов, и если пожелаю, присовокуплю пару фунтов в знак благодарности. Он говорил это, а я, как ты можешь понять, еле заметно улыбался. Ему был и невдомек, что первым делом я пошлю книгу с нарочным в редакцию Маркетс-Надзберийского Аргуса. преподнося таким образом маккоркадел победу на блюдечке, и освобождаясь от своих почетных обязательств перед Флоренс, которая, прочитав этот материал, разумеется, в ужасе отшатнется от меня. Ты знаешь, что представляет собой этот Аргус? Крайне левая газета на дух не переносит консерваторов. На прошлой неделе она напечатала карикатуру на меня. Я изображен с обогренными кровью пролетариата руками. Не знаю уж, как этим газетчикам пришло такое в голову. Если я и проливал чужую кровь, то исключительно на ринге, где лилась и моя, значит, все было по справедливости. Так что мы с Бингли ударили по рукам. Он не мог тогда отдать мне книгу, потому что не взял ее с собой, и он отказался выпить со мной, из-за إذ торопился. Он думал, что Дживс может прийти и не застать его дома. Оказывается, Дживс его приятель, так сказать, старый товарищ по клубу, завтра мы встретимся. Я награжу его по-царски, он отдаст мне книгу, и через пять минут, как только я раздобуду оберточную бумагу и бичёвку, Материал будет отправлен в редакцию Аргуса. а Номер выйдет в свет послезавтра утром. Час. Или ок того следует, чтобы он попал в руки Флоренс. Минут двадцать идёт на выяснение отношений после того, как она с ним ознакомится. Значит, ещё до обеда я стану свободным человеком. Как ты думаешь, каким должно быть царское вознаграждение? Суммы не назывались, но, думаю, фунтов сто, по крайней мере. Честность и благородство Бингли, безусловно, этого заслуживают. Как он сам сказал, другой бы на его месте продал бы книгу оппозиции, и отходил бы порядочный куш. По странному, на мой взгляд, совпадению, в этот момент он сделал паузу и спросил: "Почему у меня такой вид, словно меня принесла в зубах кошка?" То есть задал тот же самый вопрос, Что и пожилая родственница после моего разговора с мамашей Маккорк Ну не знаю, что приносит в зубах кошки. Но скорее всего, что-то не слишком радующее глаз, и по идеему, когда я нахожусь во власти сильного чувства, я бываю похож на их драгоценные находки. Не было ничего удивительного в том, что я сейчас так выглядел. Противно, когда приходится разбивать надежды и мечты старого друга, а есть на сердце такое, то и снаружи заметно. Не было смысла ходить вокруг да около, надо было доводить дело до конца. И снова захотелось воскликнуть: "О, будь конец всем концом! все кончено!"